Глава сороковая. Твинга мчалась на всей скорости. Последние новости, услышанные по радио, вряд ли могли утешить Алекса. Он стремился оторваться на максимальное расстояние от заправки. Ему казалось, что чем дальше он едет, тем дальше отодвигаются проблемы. Он опустил стекло, ветер хлестал его по лицу. Свежий воздух позволял сохранять ясное сознание. Он пытался подвести итог тому, что произошло за последние несколько часов, и не мог решить, каким он ему кажется, положительным или отрицательным. Он был в бегах вместе с больной старой дамой, похищение которой его обвиняли. Все, включая родители, считали его виновным, тогда как он чуть не погиб во время вооруженного ограбления. С другой стороны, он так прекрасно развлекся за эти часы, как еще не развлекался никогда в жизни. Он ни за что бы не признался в этом Максин, но он все реже и реже вспоминал о своей депрессии, а мышцы его лица, не привыкшего улыбаться, болели от множества сегодняшних улыбок. У него было такое чувство, как будто он пробудился от долгого сна и, как всегда при пробуждении, поначалу глаза щипало. Время от времени у него получалось на несколько минут поймать настоящий момент, жить здесь и сейчас. Потом, разумеется, вопросы, тревоги и прочие волнения опять всплывали. А что, если Максим откажется лечиться? Что, если по-прежнему захочет отправиться на эвтаназию в Брюссель? Сможет ли он ей действительно помешать? И кто он такой, чтобы лишать ее права на это? Ей потребовалось огромное мужество и невероятная решимость, чтобы уйти из дома престарелых и найти машину, которая отвезет ее на этот зловещий прием в брюссельскую клинику. Что произойдет потом? И захочет ли он после этого жить? Он чувствовал себя лучше, находясь рядом с Максин, Но что с ней будет, если им придется разлучиться? Как прийти в норму после этого приключения? Все эти вопросы мешались у него в голове и образовывали плотный комок в мозгу. Голова у него разболелась, он потер виски хоть и знал, что это не снимет боли. Он неотрывно смотрел на белые полосы, мелькавшие вдоль шоссе, и их регулярное мелькание помогло ему сосредоточиться. Главное сейчас было двигаться вперед и оторваться от полицейских, которые наверняка его разыскивают. Надо ехать. «Ехать и ехать!» «Ты видел табло?» — спросила Максин, указав пальцем направлении, куда Алекс не удосужился бросить взгляд. «Мне некогда смотреть». «Как скажешь». Тон его спутницы не предвещал ничего хорошего. «Было в нем что-то такое, что означало «будешь потом кусать локти». Он посмотрел на нее искоса и заметил на ее лице выражение, говорившее, что она кое-что знает, но молчит. Из упрямства он старался изо всех сил не спрашивать, в чем дело. Максим, в свою очередь, из последних сил старалась удержаться от комментариев. В машине воцарилась напряженная тишина. То ли это были последствия шока от ограбления, то ли усталость за день. Мрачную атмосферу в Твинга первой нарушила старая дама. Она взорвалась. Зачем ты так несешься? Чтобы подальше уехать от заправки. По нарушению скорости нас засекут. Здесь такая разрешена. Я поняла. Ты хочешь поскорее избавиться от меня? Алекс резко крутанул руль от полученной за трещины. Как вы можете так говорить? После всего, что я сделал для вас. «Меня разыскивает полиция за похищение, я рискую оказаться в тюрьме, я стал жертвой при вооруженном ограблении, меня чуть не убили. И вы осмеливаетесь заявлять, что я хочу от вас избавиться? Если бы я этого хотел, я давно бы сдал вас в первый попавшийся полицейский участок. Вместо этого я еду вместе с вами, хотя и совершенно не одобряя ваш план». Вы ведете себя несправедливо и недостойно вас. Максин молчала. Шокированная, она обжала сиденье, нахмурила брови, а потом пожала плечами. Ты прав, прости. Я самой себе противна, когда веду себя как вредная старуха. Молодой человек никак не реагировал, и она продолжила. «Знаешь, до чего невыносимы эти старики, которые без конца жалуются и ворчат, что они такие старые и что все на свете в этом виноваты? Этим старикам кажется, что если они будут противными, то станут моложе. Не лучшая реклама для глубокой старости». Алекс слегка улыбнулся, и Максим приободрилась. «Я не должна была говорить это тебе. Я так не думаю». «Должно быть, я устала или у меня понизился сахар?» «Понизился сахар? Ну, вы только что съели шоколадный батончик и пакет ММДЭМС». «Да, но все эти штуки на самом деле не насыщают. Я бы сказала, что наоборот обостряют аппетит. Я не видел никого, кто ел бы столько, сколько вы, был таким худым. У меня хороший метаболизм». «Мой врач говорил, что у меня сердце, как у спортсмена. Жаль, что он сейчас нас не видит. Он больше не работает? Он умер. Я уже второго пережила. Врачи не очень выносливые». «Это ужасно. Как будто все, кого вы знали, умерли. С определенного возраста начинаешь жить с воспоминаниями, а не с живыми людьми, с тенями друзей, которые зовут нас к себе». Телефон Максин зазвенел у нее на коленях. На секунду она перепугалась. Алекс подумал, что она сейчас выкинет и этот за окошко. Наконец она взяла его обеими руками, словно книжку, и поднесла близко глазам, чтобы увидеть значок, появившийся на экране. «Это сообщение от Марти!» — воскликнула она радостно. «А, а теперь я понял, почему вы выкинули мой мобильный, а не свой» чтобы не пропустить звонок или СМС от Марти». И Алекс губами изобразил поцелуй. Он был сейчас похож на десятилетнего мальчишку во время школьной перемены. Максим приняла вид оскорбленной королевы и посмотрела на него свысока. Однако скрыть румянец на щеках ей не удалось. «Не буду унижаться и отвечать на эти глупости». Алекс рассмеялся. «Ладно». Что там пишет ваш возлюбленный? Он не. Максим сделала глубокий вздох, чтобы успокоиться. Она не хотела подыгрывать Алексу. И еще ближе поднесла экран глазам. Уку, Максим! Улыбающийся смайлик. Вы живы? Подмигивающий смайлик. Котик, панда, смайлик с высунутым языком. Надеюсь, ваш похититель вас не замучил. Хи-хи-хи! Смешок. Или наоборот? «Ха-ха-ха!» — -ха, другой смешок. Дюрюфе устроила мне жесткий допрос, но я держался стойко. Нож, стул, смайлик с большими глазами. Я даже не дотронулся до нуги из Монтелемара, которая на меня угощала. Она в таком отчаянии от этой антирекламы, что готова была, если бы я попросил, дать мне сигарету в обмен на любую информацию о вас». «Но вы же знаете, что на меня можно положиться». Большой палец вверх. «Я ничего не сказал». Смайлик с артом, закрытым на молнию. «Однако после ваших злоключений на заправке...» Сочувствую бедному грабителю, нарвавшемуся на вас и вашу дубинку. «Моя спина ее еще не забыла. Полиция вас активно разыскивает и скоро настигнет». Господин Ламуре подбивает игроков в бридж сразиться всерьез. «Сердечко, мне кажется, он очень скучает по вам, и, осмелюсь сказать, не он один. Дайте знать о себе. Искренне преданный вам Марти». «Да он по уши вас влюблён, это же ясно». «Полная чушь, он просто мой хороший друг. Он женат, а я замужем». Алекс с удрученным видом сказал, «Когда кто-то из супругов умирает...» то второй уже не связан с семейными узами. «Что ты имеешь в виду? Я знаю, что вы невероятно любили вашего мужа, но вы имеете право снова влюбиться. Формально вы не замужем». Максим вздрогнула. «Не замужем». Она никогда не смотрела на себя с этой стороны. Выражение показалось ей странным, неуместным, почти что грубым. «Я слишком стара, чтобы быть незамужней. Любви все возрасты покорны», — пропел Алекс, подражая оперным певцам. Старая дама отмела этот аргумент, отмахнувшись рукой. «Не забудь, я скоро умру». «А вот теперь заноцствуете вы, а не я». Оба замолкли. Оба знали, куда заведет их этот разговор. Никто из них этого не хотел. Максим странным образом уже не чувствовала себя так же хорошо и спокойно при мысли об эвтаназии. Она неплохо проводила время с Алексом. Когда он был рядом, жизнь уже не казалась такой кошмарно унылой, а ее конец таким неотвратимым. Но она была больна и не желала отряхлеть до того, что не вспомнит, как ее зовут. Она не хотела обсуждать это с Алексом, боясь, что ее решимость пропадет. Она не могла себе этого позволить. Алекс со своей стороны не намеревался углубляться в тему. Ему уже невыносимо было слушать объяснение Максим, почему она идет на это. Он думал ей показать, что есть альтернатива. И если она носит имя Марти, тем лучше. Он не имел желания ее оскорбить или выразить неуважение к ее мужу, но только надеялся раскрыть ей новые ориентиры, чтобы придать надежду и силы сражаться. Тишина на него давила. Ему казалось, что он совершил ошибку. Он посмотрел на Максин, и она ему улыбнулась. В который раз у него возникло впечатление, что она читает его мысли. Ее голубые близорукие глаза говорили ему, что она прекрасно поняла его намерения, более того, была ему благодарна. Экран старой Нокии все еще горел, подтверждая, что ей пользовались очень мало. Нужно ему ответить. «Кому? Марти? Да? Ну, конечно, он же ясно просит вас дать о себе знать. А что я должна ему сказать? Откуда я знаю? Правду, что с вами все в порядке, что вы путешествуете в компании симпатичного похитителя, пока вас не арестовали?» Хорошо. Старая дама принялась старательно нажимать кнопки неспешно, одну за другой. Было непонятно, делала ли она это так медленно из-за каких-то физических проблем или из-за того, что сильно сосредоточилась. Каждый раз, когда она нажимала на кнопку, раздавался сигнал. Наконец она оторвалась от телефона. «Ну вот, готово». Алекс попытался разглядеть что-то на экране, но он был слишком маленький и находился далеко. «Что вы написали?» Она поднесла телефон ближе. «ВХР, НПБ, ПРПР, Нидвл, Осб, Знать». «Вста, СПБ, ПМГЛИ, ЗД. «У нее явно истер». «Ох, она бестия. Это не ее дело». Но я зн, четыре то, вы меня не подвдын. То, четыре то, я длю, не обх. Вы бы у меня нет. Я не паник, я спок. Во всяк сл не сдаюсь. СМШ, Спуб за всё. Для меня четыре сте, четыре то, я был вашим др. Мне быт не хвать наших разгв. Хд, Максин. Что это? «Ничего не понимаю. На каком это языке?» Максин с удивлением посмотрела на экран и перечитала сообщение, чтобы убедиться, что не наделала ошибок. «Все в порядке. Я не ошиблась. Максин — это какая-то галиматья. Она посмотрела на молодого человека с огорчением, словно ей предстояло научить медведя кататься на лыжах. «Я выражаюсь языком СМС». Я написала, все хорошо, никаких проблем, прошу прощения, что не давала себе знать. Была занята, взрыв хохота. Спасибо, что помогли с Дюрифе. У нее, наверное, была истерика. Умираю от смеха. Она бесится. Это не ее дело. Но я знала, что вы меня не подведете. То, что я делаю, необходимо. Выбора у меня нет. Я не паникую, я спокойна. «Во всяком случае не сдаюсь. Смешок. Спасибо за все. Для меня честь, что я была вашим другом. Мне будет не хватать наших разговоров. Хорошего дня, Максим. Видишь, это нетрудно понять». «И было бы еще проще, если бы вы это нормально написали». Максим покачала головой. «Хоть ты молодой, но, как говорится, мышей не ловишь». Алекс весело посмотрел на нее. «Да глядя на вас, я нервно курю в коридоре».